Яна Голд. Без розовых очков. Читает Кристина Нку. Глава первая. «Я так не люблю подобные шумные тусовки, но отказать лучшей подруге не могу, поэтому в пятницу вечером после работы я мчу за город, чтобы поздравить её с днём рождения». Юлька решила отметить праздник в большом загородном доме своих родителей. Подъезжая к её роскошному коттеджу по обилию машины шумной музыки, доносящейся из приоткрытых окон, я поняла, что она созвала целую толпу. Хотя обещала, что будут только самые близкие. Припарковав машину на свободном месте, я достала подарок и пошла искать именинницу. В доме было настолько громко, что если бы кто-то из соседей решил измерить допустимые нормы шума, Юлька была бы оштрафована на десяток лет вперёд. Протискиваясь между незнакомцами, я искала глазами подругу. После размеренной монотонной дороги мне казалось, что градус веселья здесь сильно зашкаливал. Весь первый этаж превратился в один большой танцпол, где среди мельтешащих тел сложно было разглядеть лица. На кухне с этим оказалось проще. Там что-то бурно обсуждала компания ребят. Их я уже видела на предыдущих вечеринках Юльки и знала, что это её друзья по университету. «Ребят, привет! Где найти имениницу?» — спросила я. «Ой, наверное, её сейчас лучше не искать», — сказала худенькая эпатажная брюнетка с яркой прядью белых волос в стиле Круэллы. Ребята многозначительно переглянулись, Кто-то прыснул от смеха, но понятнее, где моя подруга не стала. «Она с Марком пошла наверх», — пояснила всё та же брюнетка. «Ясно. Значит, подруга решила взять всё от этой вечеринки. Вроде бы ей исполнилось 25, а ведёт себя всё так же легкомысленно, будто всё ещё студентка-первокурсница, дорвавшаяся до свободы». Впрочем, брать от жизни всё — её девиз ещё со школы с которого всегда начинались все наши совместные авантюры. Мы с Юлькой учились вместе в престижной гимназии и давали жару настолько, что учителя были рады, когда мы выпустились. При этом я умудрялась учиться на отлично, выигрывала олимпиады по математике и английскому. Ровно это меня и спасало от отчисления. А Юльку спасали очень богатые родители, щедро снабжающие учебное заведение новой техникой и деньгами на ремонт. Никто и подумать не мог, что я, паинька-отличница, была мозговым центром в нашем дуэте. Юлька подавала идею для очередной шалости, а я предлагала идеальный план, как нам всё провернуть. Например, однажды Юлька где-то раздобыла громадный мешок маленьких воздушных шаров и принесла его в школу. Как сейчас помню наш диалог. «Зачем тебе столько?» «Ева, ты не понимаешь...» «Покупать 3 шарика — это несерьёзно. Как говорит мой папа, надо брать от жизни всё». «Поэтому ты решила не мелочиться и взять целую пачку?» — засмеялась я. И рассказала ей, как летом соседские мальчишки во дворе бросали такими шарами с балкона. Я подметила, что такого количества Юльки хватит на несколько лет вперёд, даже если она каждый день будет устраивать внезапные души людям на улице — и предложила открыть бизнес, продать шары поштучно, в два раза дороже, чем они были. На удивление, всю пачку раскупили за одну большую перемену. Юлька пару раз многозначительно шепнула с самым отъявленным сорванцам, что в них можно набрать воду, а дальше весть разлетелась по всей школе со скоростью молнии. К концу перемены большинство школьников оказались мокрыми с ног до головы, А на наш след быстро вышли разгневанные учителя и вызвали родителей. Много историй наших подвигов можно вспомнить. В наше оправдание могу сказать, что все пакости были безобидными и посвящены благим целям. Мы с Юлькой самонадеянно считали себя младшими сёстрами Робин Гуда. Верили, что сможем проучить плохих ребят и защитить хороших. Так оно и было, конечно. Но даже сейчас вспоминать некоторые приключения неловко. Однако на пятилетие выпуска один из тех парней, кого мы когда-то считали злодеем, признался, что наш поступок помог ему пересмотреть свои взгляды. Вынырнув из своих воспоминаний, я прошла в гостиную и на укромном диванчике в углу нашла пару школьных приятельниц, с которыми Юлька поддерживала общение. Мы весело поболтали, вспоминая былое, и обменялись новостями. Затем вернулась именинница, сразу привлекая к себе всеобщее внимание. Юльку по праву можно назвать красавицей. У неё тёмные длинные волосы, немного раскосые большие карие глаза, высокие скулы, ладная фигура и миниатюрный рост. Было в её красоте что-то роковое, отчего вокруг неё всегда крутилось много ухажёров. Повышенному вниманию к подружке я никогда не завидовала потому что у самой всегда не было отбоя от поклонников. И если нас сравнивать, то мы с ней как инь и янь. Абсолютная противоположность друг другу, поэтому и нравились разным парням. Меня с подросткового возраста отлавливали скауты и пророчили карьеру модели, но я выбирала точные науки и творчество в других его направлениях. Как-то с юных лет я понимала, что мне не хочется зарабатывать на своей внешности. Зато волнистые светлые волосы, голубые глаза и аккуратный чуть вздёрнутый носик с пухлыми губами имели другой ценный плюс. Они заложили во мне железную самооценку в столь важный период взросления девушки. Я знала, что красиво. Понимала, почему нравлюсь парням, поэтому однообразные комплименты о том, что похоже на ангела или чистую куколку благородных кровей, пропускала мимо ушей. О, Ева, привет. Наконец-то ты приехала, воскликнула Юлька. Привет, солнце. С днём рождения тебя. Моё поздравление из года в год традиционно. Будь самой счастливой, сказала я и крепко обняла подругу. Спасибо, моя дорогая, пропела мне в ухо Юлька. Твой подарок. Я протянула ей маленькую коробочку. Вау! Что это? То, что ты давно хотела. Заинтриговала я подругу. Юлька — искушённая модница со своим уникальным стилем. Она с детства знает, что такое Биркин, и носит шанель. А ещё просто обожает все недоступные лимитированные вещи. Последние пару лет она гонялась за винтажными и очень редкими клипсами от Эвсен Лоран, но вечно кто-то уводил их из-под носа подружки. Юлька настолько ими грезила, что даже писала незнакомой девушке в интернете, на которой увидела желанное украшение, с просьбой продать его за любую сумму. Та отказалась, и Юлька ещё долго сокрушалась по этому поводу. Зная эту слабость подруги, я тоже объявила охоту на клипсы, и вот, наконец, их выловила. А самое главное, они успели прилететь из Франции прямо на день рождения Юльки. Подружка аккуратно приоткрыла коробочку, пошуршала бумагой внутри — и радостно взвизгнула, когда углядела, что спрятана под обёрткой. «Да ладно! Глазам своим не верю! Ева, ты что, снова хакнула систему? Как ты это сделала? Я уже два года их ищу, и всё никак!» — сказала подружка дрожащим от возбуждения голосом и стала доставать клипсы наружу. «У меня одногруппница сейчас живёт в Париже». Попросила её обойти местные магазины с французским винтажным люксом, и в одном из них удача нам улыбнулась. Поделилась я, радостно наблюдая за реакцией Юльки. «Евусик, ты чудо! Спасибо тебе огромное! Я уже не надеялась их найти. Ты просто волшебница!» Подружка незамедлительно решила примерить подарок. Она надела массивные клипсы и сделала кокетливое селфи, чмокнув меня в щёку. Несмотря на громкую музыку и бурные танцы вокруг нас, мой глаз уловил какую-то непонятную суету. Будто всё остановилось, а потом закрутилось с удвоенной силой. Кто-то перешёптывался, перекидывался взглядами. Траектория движения некоторых девчонок резко изменилась и стала совсем хаотичной, как броуновское движение частиц. Я поискала глазами причину непонятного поведения и увидела, как в доме появились несколько незнакомых парней. Они только вошли и стали осматриваться, когда виновница торжества окликнула одного из них и помахала рукой. «Макс, привет! Проходите!» У Юльки большинство знакомых на вечеринке принадлежали кругу так называемой «золотой молодёжи». Двое вновь прибывших ничуть не уступали общей массе но от них исходила какая-то другая энергетика. Бунтарская, что ли. Особенно от того высокого брюнета, который шёл справа. «С днём рождения, крошка!» — сказал Макс и поцеловал Юльку в щёку. «Знакомься, это Артур». «Вы тот самый Артур из Эпик Соло?» — спросил кто-то из девчонок, в миг окруживших нас. Но вопрос остался без ответа. Артур лишь улыбнулся краешком губ и повернулся к имениннице. «Юля, с днём рождения! Это тебе!» Он протянул подруге красивый свёрток. «Урожай для этого вина собирали в год твоего появления на свет». «Спасибо, Артур! Макс, ты вместо подарка решил привести ко мне на вечеринку популярную рок-звезду?» С кокетливым смехом спросила Юлька. «Чем тебя ещё удивишь?» — отшутился Макс. — А если серьёзно, мой подарок тут. Он махнул конвертиком из суммы и вручил его имениннице. — Спасибо, дружище! — Артур, а можно с вами сфотографироваться? — спросил кто-то из девчонок. — Да, давайте все вместе, — предложил Артур, вставая между мной и Юлькой. Мы сделали пару весёлых коллективных фото, во время которых я не могла не заметить, как рука рук звезды скользнула по моей талии. «Артур, а ты нам споёшь?» — спросила Юлька, весело хихикая. «Отказать имениннице не в моих силах», — обаятельно улыбнулся Артур. «Так, ребят, выключите музыку!» Тут же скомандовала подруга. «Что тебе нужно для этого?» «Да вот, рояля хватит», — ответил Артур, указывая на белоснежный громоздкий инструмент, притаившийся в углу у просторной гостиной. «Давай, брат, жги наши сердца», — усмехнулся Макс. Артур уверенно сел за рояль, откинул крышку, перебрал клавиши. В доме как-то все разом притихли и превратились в слух. «У меня в репертуаре есть разные песни». «Но сегодня в честь имениницы будет лирика», — сказал Артур, отсалютовав Юльке. Пел он очень красиво. У него был какой-то невероятный диапазон голоса от вибрирующего баса, пикантного, с легкой хрипотцой, которая щекотала позвоночник до каких-то удивительно высоких нот, немного напоминающий женский вокал. Когда все эти грани переплетались в музыкальной композиции, сложно было остаться равнодушной. Мурашки по коже явно честнее бесстрастного лица, которое я всеми силами пыталась сохранить. Услышав его голос в деле, я поняла, почему все девчонки так резко оживились в его присутствии. Харизма и энергетика пробивала не на шутку. Даже когда он просто говорил, хотелось слушать его вечно и просить, чтобы он продолжал. Наверное, впервые мужской голос произвел на меня такое глубокое впечатление. Когда он закончил, на доле секунды наши взгляды встретились. Я отвела глаза и отошла подальше, располагаясь на диванчике рядом с Юлькиным бойфрендом Марком. Перспектива попасть под чары звезды и пополнить ряды его восторженных фанаток мне не очень нравилась, а надеяться на что-то большее не приходилось. «Явно товарищ не самых серьёзных нравов». «Ну всё, девчонки потекли», — насмешливо сказал Марк. «Что есть, то есть», — подтвердила я. «Честно сказать, после рабочего дня я изрядно устала. Обычно я часто работаю удалённо из дома, но сегодня мы презентовали заказчику проект, над которым трудилась вся наша команда». Поскольку в престижной IT-компании я отвечаю за логику и визуальную составляющую интерфейсов, которые мы разрабатываем, львиная доля в защите проекта была сосредоточена на мне. И это отняло немало сил. Сейчас на празднике подруги я не чувствовала в себе бодрости духа, чтобы веселиться и зажигать до утра. «Марк, если Юля спросит, скажешь ей, что я уехала домой?» «Без проблем», — кивнул он. Отвлекать подругу прощаниями не хотелось, поэтому я решила уйти по-английски. Это её день. Пусть развлекается. «Артур, а девочку!» Донеслось до меня, когда я уже направлялась к входной двери. Да уж, этот Макс знал, кого приводить на вечеринку. Подумала я и вышла на улицу. Я завела машину и на всякий случай написала Юльке СМС, чтобы она не переживала, почему я так рано уехала. Скорее всего, она его не прочитает в ближайшее время, но хотя бы не будет дуться, если не найдёт меня в толпе. Дома перед сном я открыла интернет и решила посмотреть, что за соловей такой этот ворон. На удивление, ворон действительно оказался соловьём. Точнее, Артуром Соловьёвым основателем и вокалистом очень известной музыкальной группы, выступающей на грани нескольких жанров — рока, поп-рока и лирики, на которую так западают девочки. Если верить Гуглу, он старше меня на два года. Где-то на час я зависла с телефоном в кровати, листая его фотки и рассматривая видео с концертов в сети. А он красивый. Пронеслось у меня в голове. Какой-то такой монументальный с короткой стрижкой тёмных слегка вьющихся волос, с трёхдневной щетиной, над которой наверняка потрудились умелые руки барбера. У него были пронзительные синие глаза, обрамлённые тёмными ресницами и густые чёрные брови. В его лице была какая-то едва уловимая черта, некая дьявольская порочность, припрятанная за брутальностью. И если второе качество лежало на поверхности, то первое сквозило между строк и читалось далеко не так очевидно. Но, может, это просто часть сценического образа? Судя по многочисленным видео и тому, как он вёл себя на дне рождения подруги, он обладатель яркой харизмы. Артур как-то сразу заполняет собой всё пространство, при этом несёт себя с достоинством. Он знает, какое впечатление производит на девушек и умело этим пользуется пугает и манит одновременно, не оставляя никого равнодушным.